Глава 5 Новость. Весь понедельник я ищу возможность продемонстрировать Наде лидерские качества. Отчаявшись, даже обдумываю такой рискованный вариант, как прикрикнуть на Машку или на Леню в присутствии Нади, чтобы она узрела во мне крепкую хозяйскую руку, кого-то вроде не самой. И пока я взвешиваю все «за» и «против», Надя уходит на очередное совещание а я выдыхаю и остаток дня провожу в ожидании сигнала от Стасика. Но он так и не объявляется. Ни в офисных коридорах, куда я периодически выхожу, вроде как распечатать документы, ни в корпоративных каналах связи, куда я добавила его в избранные контакты, чтобы следить за его статусом. Нервный денёк. После работы едем с Мариной на встречу с Кариной. Последняя собирается рассказать нам новости, от которых мы обалдеем. Мы идем в кофеманию, в которой посредственный кофе переоценен даже больше, чем в 10 раз. Но оттуда нам удобно добираться до дома. Когда мы приходим, Карина сидит за уединенным столиком в углу. Мы с Мариной заказываем пасту и кофе, а Карина сообщает, что от волнения не может есть. Когда официантка уходит, мы придвигаемся ближе к Карине, устремляя на нее взгляды, готовые внимать историю. «В общем, девки...» начинает Карина, и окажется влюбилась. Стартапер, которому Карина помогла организовать встречу со своим боссом, в знак благодарности, а может быть, ему и правда приглянулась и яркая Карина, пригласил ее на свидание, да не куда-нибудь, а в старинный итальянский ресторан Балзероси. Карина еще ни разу не была в Балзероси, изучила меню на их сайте, чтобы не ударить в грязь красивым лицом, на котором она полдня рисовала выразительные глаза, пухлые губы и чёткие скулы. Перемерив весь гардероб и не найдя ничего подходящего, она отправилась в торговый центр за новым платьем и даже купила ботильоны на каблуках. Потому что в туфлях уже холодно, а имеющиеся сапоги не подходили под новое платье. Там же, в торговом центре, Карина сделала укладку, которую дома тут же распустила, чтобы тщательная подготовка к свиданию не слишком бросалась в глаза. Карина решила сделать ставку на другое свое достоинство. Нарочито подчеркнутое пушапом, обтянутая узким черным платьем, пышное декольте. Стартапер был учтив, галантен, заказал бутылку красного, выстреливал бизнес-терминами, умасливал избитыми комплиментами, делился планами по развитию стартапа, покупке недвижимости и грандиозными жизненными перспективами. В общем, превосходил даже саму Надю в искусстве выпендриваться. Произвести впечатление на нашу нетронутую интеллектом Карину было делом пустяковым, а когда он подвез ее домой в салоне обтянутого красной кожей автомобиля баварского концерна, такого же, как у Артема, Карина окончательно обомлела от внезапно привалившего ей счастья и могла бы отдаться стартаперу прямо там. Но вместо этого они еще долго вели светскую беседу, потому что Карина, как и положено приличной девушке, не такая и на первом свидании не отдается. В конце стартапер разоткровенничался насчет своих недавних неудавшихся отношений с девушкой, с которой они уже практически жили вместе, и которой он собирался делать предложение. Горелкина говорит, что когда парень только что из отношений, он ещё тёпленький, и его можно быстро заарканить в новые отношения. Резюмирую я. Или наоборот, постоянно будет вспоминать про свою эту бывшую. Марина пытается нас приземлить. А как у него со стартапом в итоге всё сложилось? Вроде. Карина пожимает плечами. Он то ли нам договорился что-то внедрять, то ли нашим клиентам, я точно не поняла. «А что он внедряет? Он вообще по образованию кто?» Встреваю я. «Ой, но вы такие вопросы задаете девочки Вообще он вроде учился в кулинарном техникуме. Представляете? Но он очень умный, понял, что сейчас бум на цифровые технологии и пошел в эту сферу. Мы с Мариной многозначительно переглядываемся. Цифровой повар, вот уж и правда. Россия — страна возможностей». Кстати, знаете, что он написал мне, когда я уже была дома? Карина показывает нам свой телефон с сообщениями. «Открой ночью окно, и к тебе прилетят мои воздушные поцелуи и унесут тебя в город любви», — зачитывает она. И заходит же кому-то, кратко комментирует Марина, глядя на меня. «Маньяк какой-то». Комментирую про себя, а может, и вслух.